Глава 26 Обвинение. «Разоблачить?» — карканем старого ворона произнёс Мордгласс. Словно успокоившись, он откинулся на спинку инвалидного кресла. «Вы в чём-то обвиняете меня, Дигри?» Энтони перевёл взгляд на человека, назвавшегося магистром гильдии. «В похищении», — ответил тот. «Вы похитили Энтони Кингсворда». «Вы обвиняете коллегу, который не может ходить в похищении?» С этими словами мордглас расхохотался. «Обвиняю», — улыбнулся Дигри. «У вас ведь и есть помощник. Не зря же Манлей Гриир сейчас здесь, верно?» В этот самый момент слева от Энтони вышел человек. Он был облачен в длинную красную мантию с широкими свисающими до колен рукавами и свободным капюшоном на голове. Человек обошел со спины магистра Дигри, тот замер, но не оборачивался, и, став с торцевой стороны стола, повернулся. И только тогда Энтони смог увидеть его лицо. У него не было глаз. Совсем не было. И от этого зрелища Энтони стало жутко. Кожа в тех местах, где должны были быть глаза, была стянута множеством шрамов, а от темных провалов затянутых глазниц делалось не по себе. Причем, удивительное дело, в остальном лицо этого человека было очень красиво. овал лица, нос, рот. Черты утонченные, даже женственные. Человек в красной мантии улыбнулся. «Думаете, такому слепцу, как я, удобно заниматься похищениями, магистр?» «Не знаю, Гриир, вы мне скажите». Парировал Дигри и, не дожидаясь ответа от Гриира, повернулся к Мордгласу. «Это ведь не первое похищение в последнее время старейшина. Недавно точно так же была похищена леди Роза Кингсворт». «Что?» — ужаснулся Энтони. — Розу похитили? — В день ее похищения вы покидали Валтурхолл, старейшина, — продолжал Дигри. — Прислуживающие вам те не помогли вам сесть в кэп. Куда вы отправлялись, я не знаю, но с учетом того, как редко вы покидаете резиденцию гильдии, это совпадение показалось мне странным. — К слову, тогда с вами тоже был Гриир. Я решил проявить любопытство старейшина и узнал, что в тот день леди Кингсворт покинула свой дом в Кастерхеме после того, как ей принесла письмо миссис Кора Спенсер. Я поговорил с миссис Спенсер, а вы знаете, старейшина, что я умею быть убедительным. И она сказала мне интересную вещь. Письмо она не писала, а лишь передала. И сделала это, потому что ее заставили. Человек, на которого она указала, «Вы, старейшина». Дигри улыбнулся. «Кора Спенсер состояла в любовной связи с лордом Кингсвордом, в чём она призналась мне. Вы угрожали ей, что доведёте это до сведения её супруга, мистера Спенсера. Шантажом вы заставили Кору Спенсер передать письмо леди Кингсворд, чтобы заманить последнюю в ловушку. А теперь вот похищение Энтони Кингсворда». «И что же вы собираетесь делать, Дигри?» Искривив высокомерный рот, произнёс старик. «Арестовать меня? Заточить в тюрьму?» Первого старейшину гильдии? Того, кому вы и весь ваш род обязаны своим даром? Собираетесь выступить против основателя гильдии? Вы ведь прекрасно знаете, без меня гильдии не станет. Она держится только на мне. И никто, никто во всем королевстве, в целом мире людей не может меня заменить. И я единственный, кто может дать людям магию. Магистр Дигри скептически хмыкнул. Я не уверен, что ваши интересы совпадают с интересами человечества, старейшина». мордглас с досадой дернул краем рта. «О чем вы говорите?» «Я говорил вам, что получил письмо от лорда кингсварда В своем письме он рассказал мне о неком артефакте, который называется «Дети Архарии». Лорд подробно расписал мне особенности этого артефакта. Если человек, который одержим демоном, поглотит одного из «Детей Архарии», произойдет слияние демона и человека. и человек станет демоном, а личность демона исчезнет навсегда». Энтони заметил, как в ярости распахнулись глаза Морглоса, а его руки, лежащие на столе, сжались в кулаки. «Ты лжешь!» — сквозь зубы процедил он. «Кингсворт не мог тебе этого сказать. Откуда ему знать об этом? Только три человека!» мордглас запнулся, словно поняв, что сказал лишнее, а магистр Дигри напротив широко улыбнулся, выглядя довольным. «Значит, это правда?» — не спрашивал, — утверждал он. «Дети Архарии существуют, и, судя по всему, они передо мной». Он кивком головы указал на два кроваво-красных камня, которые до сих пор придерживал на краю стола своей тростью. «А если это правда, то напрашиваются крайне нехорошие выводы старейшина». «Зачем вам, дети Архарии?» Он чуть склонил голову набок бок, подозрительно сузив глаза. «Вы одержимы демоном, старейшина?» Потом опять кивнул в сторону Камней. «Камней два. Значит, и Гриир тоже?» «Вы оба одержимы демонами и намерились избавиться от них. А чтобы сделать это, вам нужно поглотить детей Архарии, и тогда вы сами станете демонами. Будете ли вы отрицать это, первая старейшина?» потому что, если таковы ваши цели, то, боюсь, гильдии магов во главе со мной с вами не по пути. Гильдия, созданная для того, чтобы защищать людей от демонов, не примет того факта, что ее создатель — демон. Тем более, что... Гильдии больше не нужен ее создатель. Она сможет существовать и без вас. Энтони слушал все, что говорил магистр Дигри, затаив дыхание. Избавиться от демона самому став демоном? Это возможно? Его взгляд метнулся к кроваво-красным камням. «Цвета окаменевшей крови», — подумал он. Мысли хаотично сновали в его голове. Он вспоминал грязь на обуви и следы на подоконнике. Вспоминал, что его находили довольно далеко от брошенного инвалидного кресла. Это ведь значит, что демон ходил? Ходил в его теле тогда, как сам Энтони не мог. Он смотрел на свои ноги, но даже не чувствовал, что они есть. «Мертвые». Долгие годы, с самого детства мёртвые. Но демон в его теле ходил. Раздался громкий и одновременно угрожающий выдох, и Энтони поднял глаза на Мортгласа. Старик косо из-под лоби посмотрел на магистра Дигри и глухо произнёс. «Решил избавиться от меня, Дигри? Но что ты скажешь, если я избавлюсь от тебя?» И приказным тоном процедил всего одно слово. «Манлей». И в тот же миг безглазый маг в красной мантии сорвался с места так быстро, что Энтони на миг потерял его из виду. А когда пришел в себя, Манли и Гриир уже стоял за спиной Дигри, а в руке его, замершей перед лицом магистра, межпальцев были зажаты два длинных острых лезвия. Острие одного замерло возле шеи Дигри, а другое целилось ему в глаз. Энтони впервые в жизни видел в действии боевого мага, и это зрелище одновременно ужаснуло и восхитило его. То, как молниеносно двигался Гриир, то, как он ловко обращался с оружием, при том, что этот человек был абсолютно слеп, вызывало в груди не почти детский трепет, который, однако, тот же час показался ему неуместным. Одновременно он услышал топот у себя за спиной, который смолк почти сразу. Как будто несколько человек сорвалось с места, но вынуждены были остановиться. «Гриир, ты спятил угрожать магистру?» — произнес кто-то из тех, кто сопровождал Дигри. «Жизнь магистра для меня не имеет ценности, Дарквуд», — ответил говорившему Гриир своим мягким женственным голосом. «Поэтому не советую тебе делать резких движений. Не забывай, что я был лучшим боевым магом, пока не ослеп. И можешь быть уверен, даже слепой я за несколько мгновений расправлюсь и с магистром, и с тобой. Будьте паенькой, Дигри», — прокаркал мордглас «Уберите свою трость от детей Архарии». если не хотите почувствовать у себя в шее и в глазу лезвие Манлия. Каюсь, я хотел бы уравнять нас, позволив Манлию сделать вас одноглазым, как и я, но предпочту не терять на вас время». Дигри выглядел напряженным, как струна. По его застывшему непроницаемому лицу нельзя было сказать, напуган ли он. «Магистр», — мягко произнес на ухо Дигри Манлий. Одно из лезвий на глазах Энтони начало удлиняться, пока не уткнулось в шею Дигри. На коже под лезвием выше воротника выступила капля крови и медленно поползла вниз. Но даже после этого магистр не торопился выполнять требования Мордглесса. Скосив глаза, он с упрямством смотрел на старика, а тот тяжелым взглядом смотрел на него. И эта дуэль взглядов была прервана спокойными словами Дигри. «Вы услышали достаточно, Гравис, чтобы сделать выбор». Услышав знакомое имя, Энтони вздрогнул. Ещё бы он забыл Линтона Грависа, главного следователя гильдии магов. Этот человек хотел запрятать Розу в тюрьму. Он увёз её, а Энтони в тот день так и не смог её защитить. Ненависть к Гравису, которая села на дне его сознания, сейчас поднималась на поверхность. «Достаточно, магистр!» — раздался из-за спины Энтони незнакомый голос квестора гильдии. первой старейшина и манли и гриир одержимы демонами и должны быть схвачены и не без ехидства добавил к тому же меня вполне устраивает что без старейшины моргласа больше не будут появляться новые семьи магов а значит власть останется только у тех кто уже наделен магией то есть у нас в конце концов как главный кветор гильдии я напрямую подчиняюсь магистру наглец горкнул старик ударив кулаком по столу «Решил пойти против меня, Гравис? Против того, кому обязан всем?» «Простите, старейшина но в роду Грависов ценится расчетливость, а не благодарность», уже откровенно издеваясь, произнес Квестер. «Манлей!» — взревел мордглас «Убей, Дигри!» Однако одновременно с его криком произошло кое-что еще. Магистр Дигри, рискуя, одним коротким движением трости смахнул со стола два кроваво-красных камня. Энтони видел, как они, пролетев в пол кабинета, упали на пол возле камина. «Гравис, сейчас!» Крик магистра отвлек внимание Энтони от камней, а в следующее мгновение его уши вспорол сначала громоподобный рык, а следом остервенелый лай в три голоса. «Цербер, взять!»